Часть 4. Империя Сумерек. Глава 1. Проклятая галактика. Обратный путь прошёл без происшествий. Уже вечерело, когда Суилик посадил свои ксил на нижней террасе дома мудрецов. Далеко в небе расстаили тёмные пятна остальных ксилов, направлявшихся к острову Аниасц. Мы вышли. Внезапно я почувствовал, что у меня не осталось ни сил, ни воли, ничего, кроме непреодолимого желания лечь и уснуть. Да и товарищам моим было не лучше. Прислонившись спиной к фиолетовому стволу дерева, я рассеянно блуждал взглядом по сумеречным окрестностям, слишком измученный, чтобы о чём-то говорить или испытывать хоть какую-то радость. "Эсина, отведи ульну в дом чужестранцев и ложитесь обе спать", распорядился суилек. "Сляэр, Акион, Хиранг, вы пойдёте со мной. Нужно отчитаться о нашей миссии". А это не может подождать до завтра, возмолился я. Нет, каждая потерянная минута может означать гибель ещё одного солнца. Отдохнуть ещё успеешь. По лестнице человечеств я поднимался как во сне и даже не взглянул на собственную статую. Затем я должно быть впал в полуобморочное состояние. Я лишь чувствовал, как меня несут, и пришёл в себя от сияния фиолетовых ламп. Рядом со мной на том же возвышении лежали два синзуна и сам суйлик. Наши нервы сдали, и один за другим мы потеряли сознание, когда находились уже в вестибюле. Сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее ко мне возвращались силы. Вскоре мы смогли подняться и рассказать Азлиму и Аззе о ходе сражения. Но я испытал огромное облегчение, когда смог наконец вытянуться на своей постели в доме чужестранцев. Разумеется, в ту ночь тот, кто приносит сон, мне даже не понадобился. Когда я проснулся, и альтар стоял уже высоко в небе. Окно было раскрыто настежь. Стоял чудесный день, и мне даже показалось, что я слышу, как поёт птица, хотя на Элле вообще нет птиц. Но пение становилось всё более громким и близким. Я выскочил, подбежал к окну. Внизу стояла Ульна и посвистывала, подражая щебету эканто. Чудесные летающие ящерки Сарбора. С ней была Эсина. "Мы пришли будить тебя", сказала она. "Тебя ждёт Азлим". Я нашёл его в лаборатории вместе с Сазой. Они стояли у аппарата, воспроизводящего излучение мысликов. Напротив, в металлическом кресле Сидела юная, стройная хиска, вызвавшаяся добровольно подвергнуться ослабленному облучению. Мы уже у цели, сказал Азлем. Возможно, скоро и мы, хиссы, будем так же неуязвимы, как вы, земляне и синзуны. После инъекции бесина, твоего бесина, Слерма, я дочь Синатит, вот уже два базика выдерживает излучение. которое прежде было бы для нее, если и не смертельным, то как минимум опасным. К сожалению, стоит дать стаиную дозу излучения, как защитный иммунитет перестает действовать. Однако я позвал тебя не для того, чтобы сообщить это. Ты спас тело мисс Сана, единственное привезенное на Элу. Остальные будут лежать непогребёнными на проклятой планете до тех пор, пока мы не сможем изгнать оттуда мисликов. Мисан был сыном моего друга, Стансосса, погибшего где-то в пространстве на борту своего ксила ещё до твоего появления. По нашим древним обычаям тот, кто вынес тело Хисса, павшего в бою, становится сыном родителей убитого и братом его братьев. А ты не ты можешь по праву говорить: мы хисы, и никто не будет над тобой смеяться. У тебя необычная судьба, землянин. Теперь ты одновременно землянин, синзун и хис, сын трёх планет. Ступай, ты должен присутствовать на похоронах своего брата в доме, который отныне твой, и сын о тебя проводит. Ах, где суйлик, спросил я. Он улетел на Кальвино во главе тысячи ксиловов. Высаживаться они не будут, поэтому их и не сопровождают синзуны. Не беспокойся, они только сбросят бомбы с большой высоты. Я вылетел на Риоби вместе с Синой и Ульной. По пути я узнал, что мисс Санбел необычайно способна молодым студентом, которого Азлем старался держать вдали от всех опасностей и войны. Но закон Хиссов не приложен. В случае опасности никто не имеет права отвергать добровольца, а Мисан вызвался добровольцем. У него не было ни отца, ни матери, лишь старшая сестра Асила, инженер на крупной продовольственной фабрике. Асила жила на острове Бряссе в 600х брунах от дома мудрецов. Кстати, я забыл тебе сказать, что на Элле нет материков, только многочисленные острова. От крошечных до огромных, величиной чуть ли не с Австралию или остров Джерси. Небольшой красный дом Асилы стоял на холме фасадом к морю. Асина представила мне мою сестру, юную девушку с бледно-зелёной кожей и необычными глазами, не серыми, как у большинства хисов, а буквально изумрудными. Встретила она меня так, словно я действительно был ее братом, сложив ладони чашей на уровне рта. Это приветствие употребляется только среди членов одной семьи. Похороны Хисов поражают простотой. Тело мисс Сана положили на металлическую платформу прямо перед домом под открытым небом. Жрец прочел короткую молитву, затем по подсказке Эссины я взял Асилу за руку. Мы подошли к платформе и вместе нажали на маленький рычажок. Все отступили. Последовала сверкающая вспышка и платформа опустила. Жрец повернулся к присутствующим и спросил: "Где мисс Ан?" "Ушел к свету", ответили они. На этом все и закончилось. Согласно обычаям, я провел в доме Миса на пять дней. Ульна и Асина улетели в тот же вечер, и я остался один с Ассиной. Хотя она и сохраняла присущую Хисам невозмутимость, я чувствовал, что она страдает, но ничем не мог ее утешить. Слишком плохо я знал историю, обряды и внутреннюю жизнь Хисов. Только тогда я понял, сколь поверхностной была моя ассимиляция. Я меланхолично бродил по незнакомому дому, злясь на этот хисский обычай и чувствуя себя до крайности смущённым и несчастным. Проходили часы, а я всё никак не мог решиться пойти спать в отведённую мне комнату, которая отныне по полному праву была моей. В доме царила тишина, а Сила молча сидела в общем зале. Я сел рядом, и так в безмолвии мы провели всю ночь. Мне редко приходилось испытывать столь же горькое чувство одиночества, как в ту ночь бесконечного бытия на чужой планете рядом с этой девушкой хиской. Она заговорила лишь когда рассвело. Без слёз, без рыданий, она рассказала мне о жизни своего младшего брата, такого талантливого, такого юного, преисполненного планов на будущее и павшего в первом же бою. В борьбе с мисликами погибло уже 11 членов их семьи. Она горько упрекала себя за то, что не полетела с братом, не умерла вместе с ним. Она любила его всей душой, видела в нём будущего мудреца, одного из тех, кто составляет гордость расы. Она вспомнила о его детских играх, о его успехах в университете, о первой любви, когда он открылся ей старшей сестре. И от всего этого не осталось ничего, ничего, кроме ритуальной фразы. Ушел к свету. Я слушал ее, и все преграды, отделявшие меня от Хисов, падали одна за другой. Так могла говорить любая земная женщина. И снова. Как тогда, перед мистиком в крипте острова Сансин, я понял, что боль и страдания одинаковы во всей вселенной. Я нашёл слова утешения, забыв о том, что между Асилой и мной пролегала пропасть в миллионы световых лет. Но это было для меня ещё не последним откровением. Потом, со сверхчеловеческим самообладанием, присущим хищным, она занялась приготовлением завтрака. Я пробыл со Асилой ещё 4 дня, затем вернулся в дом чужестранцев на полуострове Сен-Тем. Но каждый восьмой день я теперь бывал у Асилы, и постепенно я действительно привык смотреть на её дом на острове Бряссе, как на родной, а на его хозяйку, как на близкую родственницу. До сих пор там в моей комнате меня ждут мои книги, заметки и кое-какие безделушки, которыми я обзавёлся на Эльле. Я уверен, что время от времени моя сестра, а сила осведомляется у мудрецов, скоро ли я вернусь. Между тем шестая и седьмая планеты были очищены от мисликов. К сожалению, для Кальвино продолжавшие медленно угасать, это произошло слишком поздно. Первые мислики, появившиеся на ледяной поверхности Эльтоэй, были уничтожены вовремя, и поэтому солнцу ничто не угрожало. Что касается звезды Асселор, то у неё вообще не было планет, и спектр её сам по себе снова стал нормальным, поставив мудрецов ещё перед одной загадкой природы. Нам повезло, что для поддержания жизни мислики вынуждены часто опускаться на ту или иную планету. Они неплохо себя чувствуют и в межпланетном пространстве, но могут существовать там всего лишь несколько часов. Каким же образом перелетают они от звезды к звезде и тем более от галактики к галактике? До сих пор это остается неразгаданной тайной. Все попытки обнаружить их в Ахуне оказались чьетными. Некоторые Хисские ученые полагают, что существует несколько Ахунов. Хиссы пользуются одним, Синзуны другим, Мислики третьим. Я в этом не слишком разбираюсь, но по-моему Не может быть нескольких разных ни что. Мне это кажется бессмыслицей. Среди мудрецов пошли слухи о каком-то большом начинании. Долгое время мне не удавалось узнать, о чем идет речь. Ни Сулик, ни Сан не были посвящены в эту тайну. Из Азы невозможно было вытянуть ни слова. Ульна знала не больше меня. Сензунский звездолет вернулся в сопровождении двадцати девяти таких же кораблей. Все они базировались на острове Иннос, неподалеку от дома мудрецов. На Эле они пробыли недолго и вскоре отправились на Рисан, чтобы высадить там пять тысяч сензунов – ядро будущей колонии Элларбор. На Эле остались только Хеллон, Акион, Ульна и команда Цалана. По закону на Эле могут проживать только Хисы, поэтому исключения сделаны для Ульны и ее семьи. было речайшим. Что касается меня, то подобный вопрос даже не возникал. Я считаю схиссом. В конце концов, тайну открыл сам Азлем. Речь шла о том, чтобы отправить экспедицию в проклятую галактику, то есть в галактику полностью колонизированную мисликами. Для первого раза была выбрана самая близкая галактика, та, что соседствовала с галактикой Каенов. 13 гигантов с выпоченными глазами. Я был потрясён. Мне и экспедиция на седьмую планету казалась рискованной, но атаковать мисликов в их собственных владениях это представлялось чистейшим безумием, особенно после того, как Азлем сказал, что считает целесообразным послать в разведку меня и нескольких сензунов. Несмотря на весь мой опыт, я всё ещё боялся Хуна. Хотя с этой точки зрения перелёт от Галактики Каянов до Проклятой Галактики был ничуть не длиннее и не опаснее перелёта до седьмой планеты звезды Кальвино. Затем этот проект, казалось, был отклонён. Во всяком случае, разговоров о нём я больше не слышал. Моя жизнь вернулась в привычное русло. Днём я работал в биологической лаборатории, ночевал то у Суйлика, то в доме чужестранцев, то у себя. Суйлик вернулся из нового путешествия через Ахун, но не говорил о нём ни слова. От исин я узнал, что он побывал у каенов, но сам Суйлик уверил меня, что эта экспедиция не имеет ничего общего с проектом нападения на мисликов. Долгое время я видел его лишь изредка и с большими перерывами. Он странствовал от одной вселенной к другой, но цель его перелётов была окутана тайной. Цалан тоже улетел на Риссан. На Элле из Синзунов остались только Акион и Ульна, работавшие вместе со мной. В свои выходные дни, которые обязательны, их 3 в элийский месяц, я вместе с Ульной и Эсином знакомился с планетой Элла. Таким образом, мне удалось узнать кое-что о сельском хозяйстве и промышленности хисов, до тех пор это как-то ускользало от моего внимания. На полосе шириной до нескольких соток километров по той и другую сторону от экватора хиссы вырастили на островах в поиске старниковых многолетних растений, достигавших 12 метров в высоту. Эти растения, их семена и стволы идут на изготовление муки, из которой хиссы готовят все свои блюда. Северные и южные этой полосы посажены самые разнообразные растения. продуктово-промышленного назначения, поставляющие сырьё, которое, по мнению Хиссов, проще брать из естественных источников, чем воспроизводить синтетически. Остальная часть планеты превращена в полудикий заповедник, среди которого расположены заселённые зоны. Большинство промышленных предприятий, за исключением шахт и рудников, сосредоточены в полярных районах. Кроме того, Хиссы интенсивно используют свои океаны, покрывающие семь десятых планеты. Однажды во время подводного путешествия я повидал их водорослевые луга, плантации морских культур и подводные рыбные промыслы. Энергию они получают главным образом при расщеплении материи. В этом процессе используются даже не частицы атомных ядер, которые мы только сейчас начинаем изучать, а составляющие этих частиц, так называемые инфраукулоны. Важно отметить, что основным видом энергии является у них отнюдь не электричество, однако определить природу этой энергии мне также трудно, как от важному сингальцу определить природу электричества. А ведь я не раз видел их генераторы и ежедневно пользовался этой энергией во всех её видах. Могу только сказать, что генераторы хисов необычайно сложны и довольно громоздки. Вообще хиссы несравненны в физике, и даже Бирантон, великий синзунский учёный, побывавший на Элле, вынужден был признать, что многие изобретения хиссов ему незнакомы, если не сказать, непонятны. К чести хиссов следует заметить, что они ни от кого не скрывают своих знаний. Наоборот, для более интенсивного обмена идеями они открыли на Рисане ряд университетов для всех членов Союза человеческих миров. Во время недолгого пребывания на Рязани я сам прослушал лекцию по астрономии, которую читал человек-насекомое из двенадцатой вселенной. Многое осталось для меня неясным, но я до сих пор помню превосходные снимки звёздного неба и неведомых планет. Лектор, похожий на зелёного жука-богомола, сопровождал свою речь движениями безмерно длинных, многосуставочных рук. Среди его слушателей были почти все типы людей, представленные на рисане. Суйлик прекратил наконец свои таинственные путешествия, но я по-прежнему видел его крайне редко. Он целыми днями сидел на закрытых совещаниях совета. Даже Эссина встречалась с ним не чаще, чем я. Поэтому почти всё время я проводил в обществе Ульны и её брата. Но однажды, когда мы работали в лаборатории сравнительной биологии, Нас всех троих вызвал Азза. Он протянул нам три коротких металлических цилиндра с толстыми рукоятками и сказал: "Это ваше оружие, усовершенствованные термические пистолеты. По договорённости с Сур Шимоном совет выбрал вас для глубокой разведки в одной из проклятых галактик. Вам дадут особый ксил. Суилек проводит вас до планеты Свифт, звёзды Гренс, вселенной Каенов". Ему приказано остаться там и ждать вашего возвращения. При необходимости напомните ему этот приказ. Отлёт через 8 дней. О, эти 8 дней, они показались мне безмерно длинными и в то же время короткими. Ахион и Ульна приняли как должное тот факт, что их детей Уршемона первыми бросают в бой. Если бы решили по-иному, они сами потребовали бы для себя этой чести. Но при чем тут был я? Черт возьми! Напрасно я убеждал себя, что излучение мисликово для меня практически безвредно, что броня нашего ксила специально усиленна и пробить ее невозможно, что меня будет самое совершенное оружие и, наконец, что нас посылают не сражаться, а лишь в разведку. Все было честно. При одной мысли об этом рейде у меня мучительно сжималось сердце. Меня не оставляло смутное предчувствие неминуемой катастрофы. И катастрофа это случилась. До сих пор не знаю, как я остался жив. Несмотря на то, что потом я подвергался ещё большему риску, торпедируя звёзды, этот рейд я не согласил собой повторить, даже если бы заранее обещали и жизни, и власти, славы и всех самых прекрасных девушек любых планет. Отлёт прошёл благополучно. Суилик вместе с Исиной и ещё двумя хиссами и Харбенкой Бейшит сопровождал нас на своём старом ксилле Сессон Эсин. что можно перевести как прекрасная эсина. На куполе нашего хилла тоже стояла хисская надпись. Но когда Ульна попросила меня прочесть её, теперь она довольно бегло говорила по хиски и даже немного по-французски, но читать ни на том, ни на другом языке не могла. Я смутился. Эта надпись была выдумкой Суйлика. Обычно к силам дают лишь номера, если только капитан сам не захочет присвоить имя своему аппарату. Так вот Суелик назвал мой кил Ульна Тен Селлон, что означает Ульна, мечта моя. Выручил меня Акион, который достаточно хорошо ознал хискую письменность. Лука вы улыбнувшись, он перевел Союз планет. Ульна-Тен Силлон был маленьким трехместным ксилом, прототипом боевых ксилов, которые потом пошли в серийное производство. В нем все было сурово, рационально, ничего лишнего, минимум удобств, максимум эффективности. Центральная кабина была заставлена различными пультами управления, связанными с двигателями, оружием и приборами. Во второй кабине одна над другой висели три койки. Остальное пространство внутри аппарата было занято запасами продовольствия, воздуха, боеприпасами и выходной камерой. Броня из сверхтвердого сплава толщиной 11 сантиметров, по словам Суелика, выдержала удар мислика, разбившего скорость до 8 тысяч брунов в базик, то есть около 4 тысяч километров в час, хотя до сих пор подобные скорости мислики не развивали. Но даже в том случае, если броня не выдержит, оставался ещё второй внутренний слой толщиной 7 см. Учитывая наш иммунитет к излучениям мисликов, мы могли считать себя неуязвимыми. Оба Ксила одновременно ушли в Охун, чтобы оказаться в одном пузыре пространства и одновременно вынырнули примерно в миллионе километров от планеты Свофт. Она была довольно-таки красивая планета средней величины, чуть более крупная, чем Земля, и населённая несколькими сотнями миллионов каенов. Мы опустились в северном её полушарии близ города Брбор. Удивительные существа эти каены. У них рост до 2 м 30 см. Зеленоватая кожа, лысые круглые черепа, тусклые рачьи глаза, дырка вместо носа и широкий рот. усаженным множеством необычайно мелких зубов. Несмотря на длинные тонкие руки и ноги, кояны кажутся очень массивными, почти одинаковыми в высоту и в ширину. Я отто же почувствовал к ним необъяснимое отвращение, которого так и не смог преодолеть. То же самое чувствовали Ульнакион и даже Эсина. Ну, что касается Суйлика, то он уже бывал здесь во время своих таинственных путешествий и с некоторыми каенами даже подружился. У них необычайная цивилизация. Каены довольно-таки скверные астрономы и посредственные физики, но зато непревзойдённые химики. Их промышленность почти не использует металл, она целиком основана на искусственно синтезированных плазмасах. В духовном отношении, по словам Суйлика Каены, высоко развиты. У них есть замечательные поэты, выдающиеся философы, гениальные скульпторы и художники. Но я об этом судить не берусь, потому что ни разу не оставался на планете Сурт более двух-трёх часов. Мы не отходили далеко от своего ксила. Он лежал посреди обширной голой степи, на которую то и дело садились аппараты, похожие на пластмассовые геликоптеры, совершенно прозрачные вплоть до моторов. В лёгком воздушном здании, напоминающем бар при аэродроме, нам подали вкусный напиток зелёного цвета. Суилика о чём-то переговорил с тремя коенами, потом они вышли, и мы остались одни. Целая толпа, сдерживаемая вооружённой стражей, издали глазела на нас и наши ксиллы. Порывы ветра доносили оттуда специфический приятный запах. Мы долго молчали. Всё было уже сказано. Сулик вместе с Окионом пошёл в последний раз проверить Ульну Тен Селон. Я механично возводил и опускал предохранитель термического пистолета. Взглянув на меня, Исина что-то шепнула Ульни. и бешит. И все трое происнули со смеху. Вернулся Сулик. "Брат", сказал он мне. "Пора. Помни, совету нужны точные сведения, а не подвиги. Возвращайся. Будьте осторожны". И склонившись ко мне, он шёпотом добавил: "Сензона слишком опрометчива. Следи за океаном". Мы подошли к нашему ксилу. Солик последний раз похлопал меня по плечу и отбежал подальше. Из сина и Бельшит издалека послали нам прощальный привет. Ульна была уже внутри. Нагнув голову, я последовал за ней, чувствуя, как бешено колотится моё сердце. Мы взлетели сразу, едва захлопнулось дверца. С Уилликом было условлено, что мы пробудем в Ахуне ровно два с половиной базика и ни за что не изменим направление, чтобы в случае катастрофы Хисы знали, где нас искать. Вернуться мы должны были не позднее, чем через двадцать эллисских дней. В нужный момент Ксил вынырнул из Ахуна. На всех экранах зияла чернота с редкими бледными пятнами далеких живых галактик. Акейон показал на ближайшее овальное пятно размером с Луну. Наверное, вселенная Кайенов. Именно оттуда мы прилетели. Если бы каким-то чудесным образом у нас был телескоп бесконечной мощности, мы бы увидели эту вселенную не такой, какой ее знали, а такой, какой она была 500 с лишним тысяч лет тому назад. Я включил специальный экран, действующий по принципу радара на волнах Снес, распространяющихся быстрее света, и воля. Теория Эйнштейна не то чтобы неверна, но, наверное, не полна. На экране возникло тусклое пятно – планета. Суэлик сказал выбрать ближайшую планету подходящих размеров. Напомнила Ульна. Это вроде как подходит. Спускаемся, решил Акион. Занять боевые посты. Я сел к пульту управления оружием. Ульна вела наблюдение. На экране передо мной отражалось все окружающее пространство в шести плоскостях: четыре горизонтальных направления, верх и низ. Перед Ульной был более чувствительный экран, позволяющий при желании увеличивать тот или иной обозреваемый участок. Но пока мы не видели ничего, кроме неясного круглого пятна. Нужно ей сейчас спуститься. Клар, зону тепла. Я пустил соответствующий рычажок. Тот чужик сила окутала тепловая зона с температурой 300 градусов по абсолютной шкале, или вернее, зона, где любой предмет мгновенно нагрелся бы до такой температуры. Ни один мислик теперь не мог к нам приблизиться. И в то же время температура оставалась достаточно низкой, чтобы можно было выйти из ксилов в скафандрах. Теперь планета заполнила почти весь нижний экран, и мы начали различать детали: горные хребты, замёрзшие реки, обширные гладкие пространства, по всей видимости, океаны. Ксилл продолжал снижаться. На берегу одного из этих мёртвых океанов я заметил пирамидальное возвышение удивительно правильной формы и указал на него Ульне. Она быстро изменила регулировку экрана, изображение сразу же приблизилось, и я услышал, как Ульна шепчет: "Мой бог, это Хан. На этой планете жили люди. То действительно был город, вернее, его развалины. Он вырастал на глазах, и по мере приближения общая пирамидальная масса распадалась на башни и обелиски. в каком-то яростном порыве устремлённые в чёрное небо. По мере приближения к центру города сооружения становились всё более и более высокими, всё более и более скученными. Они занимали площадь в несколько тысяч гектаров, а самая высокая башня вздымалась более чем на 1000 метров. Я был потрясён. Какая фантастическая цивилизация, угасшая миллионы лет назад, воздвигла этот город. Ты знаешь, я всегда увлекался археологией, и в тот момент мною овладело непреодолимое желание высадиться именно здесь. Я сказал об этом Акиону. "Сначала облетим вокруг планеты", возразил он. "Если не увидим мысликов, высадимся". В течение долгих часов один за другим под нами проплывали, скованные холодом, океаны и материки. Во многих местах мы видели разрушенные города, но все они были гораздо меньшего размера, чем первый. То и дело сил снижался до самой поверхности, однако нам так и не удалось заметить ни одного мислика. Тогда мы вернулись к фантастическому мертвому городу, нашарив его лучом прожектора. В ярком свете на зданиях сверкал иней. Это был застывший воздух. Мы сели на большой площади у подножья башни, вершины её исчезла в темноте. Было решено, что на разведку пойдём мы с Ульной, а Кион на всякий случай останется в Ксиле. Мы облачились в скафандры, взяли запас воздуха на 12 часов, спрессованную пищу, которую можно поглощать внутри скафандра, и оружие, достаточное количество боеприпасов. Затем мы вышли наружу. Несколько секунд мы колебались, не в силах решить, какое направление выбрать. Сил лежал на почти круглой площади, замкнутой со всех сторон гигантскими сооружениями. От соприкосновения с теплой зоной твердый воздух разжижался, испарялся, и вскоре ульную тенсилон от нас скрыл густой туман. Впрочем, нас это не беспокоило. Мы пошли прямо вперед. Перед нами открылся сводчатый туннель, ведущий в крытую улицу. Все двери из зеленого металла были заперты. Они показались мне чрезчур низкими по сравнению с высотой самих зданий, так мы прошли с километр никуда не сворачивая, чтобы не заблудиться. Фасады домов были удивительно голые – ни надписей, ни статуй, ничего такого, что могло бы рассказать об этом исчезнувшем человечестве. Я уже собирался высадить одну наименее прочную дверь, как вдруг... Почва задрожала у нас под ногами. Причувствой нечто ужасное, я схватил Ульну за руку, и мы побежали назад к площади. Там, где недавно стоял наш ксиль, громоздилась гора из камней, металла и прочих материалов. Видимо, под действием тепла башня, стоявшая слева, обрушилась прямо на Ульну Танселон. В полной тишине все новые и новые обломки нагромождались на эту пирамиду. Чтобы не упасть, Ульна прислонилась спиной к стене. Я слышал, как она пробормотала: "Хакион, пакион, сетансон". Ничто не шевелилось. Потом огромная конструкция без шума заколыхалась во тьме и медленно обрушилась. Мы были одни на неведомой планете за миллионы километров от наших друзей, с запасом воздуха на 11 часов. И тогда отразив всем своим панцирем свет моего фонаря, появился первый мислик.